Глава пятая. Руслана. Руслана наблюдала, как Милорада остановилась под аркой, ведущей в зимний сад, провела рукой по заснеженной лозе, потревожив снежинки. Те заискрились вокруг нее, осыпавшись сверху, словно в снегопад. вила по-детски улыбнулась. Крылья замерцали радужными переливами, отражаясь на стенах разноцветными бликами. лед в фонтане заиграл красками, отбрасывая сияние на безжизненные цветы и белые стволы деревьев. «Разве это не красиво?» Милорада обернулась на подругу. «Не могу не согласиться!» Руслана скользила взглядом по сверкающему великолепию. «Никогда бы не подумала!» «Вот видишь, и в этом месте есть толк! Стоит только захотеть увидеть!» Семаргл как-то рассказывал, что где-то далеко на севере происходит удивительное явление, полярное сияние. Я захотела воссоздать нечто подобное и показать тебе. Она сложила крылья, и блеск исчез, оставив после себя привычную унылую белизну. В голубых глазах загорелся неподдельный интерес. — А что ты там прячешь? Милорада склонила голову набок, кивнув на руки, которые Руслана старательно держала за спиной. Так? Небольшой подарок для тебя. Для меня? Руслана в ответ кивнула, как неожиданно, и что же это? Вила прищурилась, но не двинулась с места, и Руслане пришлось подойти ближе. Она с торжествующим видом вытянула руку из-за спины. Милорада озадаченно уставилась на пару новеньких лаптей, которую подруга раскачивала, удерживая за тесьму. — Бери! — Руслана вложила подарок в руки Милораде. — И можешь не благодарить. — Что это? — Милорада с недоумением разглядывала обувь. Она любовно провела по светло-желтой бересте, пропустила между пальцами тонкие шнурки. На губах заиграла едва заметная улыбка. «Твои лапти, конечно!» — невозмутимо ответила Руслана. «Поверить не могу, что ты об этом забыла». «Ты о чем?» — вила подняла на нее голову. Руслана наигранно изогнула в удивлении брови. «Смертным не пристала бегать по лесу босиком. Подумала, что для встречи с музыкантом они тебе пригодятся». только не говори, что не думала об этом, все равно не поверю. Она заметила, как лицо Милорады предательски запылало и поняла, что угадала. Подруга резко отвернулась и опустила голову. — С чего ты взяла, что я собираюсь с ним встречаться еще раз? Руслана положила руки ей на плечи и вкрадчиво прошептала на ухо, хотя бы с того, что тебе нужно вернуть ему онучи, которые он так любезно тебе одолжил. Милорада встрепенулась. — Я не пойду! Не уверена, что он вообще помнит обо мне! — Кого ты хочешь в этом убедить? Милорада не ответила. Руслана развернула подругу лицом к себе и взяла за руку. — В любом случае, немного развеяться со смертным... «Тебе не помешает?» «Мне это не нужно!» Огрызнулась она. «Я что, зря просила Володара сплести для тебя лапти? И что я ему скажу? Что они тебе не понравились? Он расстроится, если узнает, что ты не воспользовалась его подарком». «Не в этом дело!» Начала Милорада и опомнилась. «Погоди, так ты делаешь это не ради меня?» — Конечно же, ради тебя, глупая, но ты бы видела, как долго мне пришлось упрашивать володара Руслана предала лицу печальное выражение, чем несколько насмешила подругу. — Ну, раз ты не хочешь идти сама, то я потащу тебя силой. — Постой, мы не можем? — запротестовала Вила. — Можем, и сделаем это прямо сейчас, пока Семаргал нас не застукал. Переступив порог, она обернулась и мягко постучала Милораде пальцем по складкам между бровей. «И не хмурься, тебе это не идет!» «Руслана!» Но она лишь рассмеялась в ответ, уводя подругу прочь из зимнего сада. Им повезло не наткнуться на надзирателя в лице симаргла в коридоре. Хоть он знал, что некоторые вилы периодически посещают мир Яви, для встреч со смертными мужчинами. Руслане не хотелось лишний раз заискивать перед ним. Лес и озеро она нашла сразу. Еще издали Руслана заметила фигуру, устроившуюся на выступающем из-под земли камне. Смертный дул в флейту, перебирая пальцами вырезанные в инструменте отверстия. Милорада летела чуть позади, и Руслане пришлось обернуться, чтобы убедиться в том, что вила не растеряла решительности по дороге и следует за ней. Какое-то время они кружили вокруг, чтобы выбрать удобное место, где приземлиться. — Там! — наконец воскликнула Руслана, указывая на небольшую прогалину, окруженную деревьями. Не дожидаясь ответа, она устремилась вниз. Пальцы ног коснулись холодной земли. усыпанной сухой хвоей. Она услышала, как мягко опустилась Милорада и повернулась к ней. «Обувайся — Обувайся! — приказала Руслана, подав ей скрученную в рулон ткань. вила послушно подчинилась. Она кое-как обмотала ноги материалом и, надев лапти, принялась шнуровать тесьму. Когда Милорада затянула узлы и выпрямилась, Руслана протянула еще один сверток. — Это отдашь своему музыканту. Иди, он уже ждет тебя. — Руслана, не думаю, что это хорошая идея. — Да неужели? Она подтолкнула подругу к кустам. — А что будешь делать ты? — неожиданно спросила Милорада. Похоже, уходить она не спешила. — Времени даром терять не стану. — У меня встреча с Володаром. — Скажи, почему он зовет тебя Рогнедой? Руслана ответила не сразу. Вопрос привел ее в замешательство. За последние годы она привыкла к этому имени и уже не обращала внимания на маленький каприз возлюбленного. — Так звали его Суженую, — наконец ответила она, — до того, как она умерла. — И тебя это не задевает? Милорада с недоумением подняла на старшую подругу глаза. — Нисколько. Руслана поддела ногой шишку. — Если ему так удобно, то я не против. — Странная ты. Неужели он настолько тронул твое сердце, что тебя не оскорбляет то, что он называет тебя именем бывшей возлюбленной? — Вовсе нет. «Все не совсем так, как ты себе представляешь. Когда-нибудь я тебе все расскажу. А сейчас...» — она развернула подругу за плечи. «Ты должна поблагодарить своего флейтиста и вернуть ему вещи». Милорада не успела запротестовать, как за спиной сомкнулись ветви кустов, а она сама оказалась за пределами поляны. Руслана выждала несколько минут, прежде чем осмелилась выглянуть из своего укрытия. Она напрягла слух. Прожилки на крыльях засверкали, словно по ним растеклось жидкое золото, усиливая способность. Она видела, как смертный перестал играть и поднял голову. Заметив Милораду, он широко улыбнулся и, сжав флейту в руке, соскочил с валуна. — Милорада, ты все-таки пришла! «Я так рад!» Он поспешил навстречу Вилли. «Нужно было вернуть их тебе!» Вместо приветствия Милорада протянула аккуратно сложенную чистую ткань, онучи, которыми он обмотал ее голые ноги несколько дней назад. Она заметно нервничала, сминая сверток в руках. «О, не стоило беспокоиться из-за этого!» Отмахнулся флетист ощущая нарастающую неловкость. Он взял скрученную ткань и небрежно бросил на камень. Милорада проследила взглядом за его действиями, оглянулась в сторону Русланы, но явно не заметила подругу и нервно обняла себя руками. — Я хотела бы еще раз услышать твою музыку! — робко произнесла она, опустив глаза на флейту. «Сыграешь для меня?» «Конечно!» — смертный вновь улыбнулся. «Подслушиваешь?» — Руслана подскочила от неожиданности и резко обернулась. Володар стоял так близко, что она ощутила его теплое дыхание, скользнувшее по ее уху. «Как же она не смогла услышать шаги?» «Володар!» — наигранно возмутилась она. «Так вот какого ты обо мне мнения!» «Хм!» Возлюбленный многозначительно приподнял бровь. «А как, по-твоему, называется то, что ты делаешь?» «Наблюдаю со стороны?» «Волнуешься за нее?» мило мне как сестра, которой у меня никогда не было. Конечно, я переживаю. Ведь однажды мне придется оставить ее одну». «Не думай об этом сейчас». «У тебя еще будет время!» Он обнял Руслану, прижал к себе и нежно поцеловал в лоб. Призрак прошлого. Ее любимый, которого она не должна была помнить. Смертный, которого не должно было существовать в ее новой жизни. Только она не смогла отказаться от него. Не после того, как ее мир перевернулся пятьдесят лет назад. когда она вновь встретила его. Она тогда повздорила с полудницей и в расстроенных чувствах покидала Ниву. Смертный догнал ее на границе поля, поймав за руку. — рагнеда сказал он, всматриваясь в ее лицо. — Наконец-то я нашел тебя! Он говорил что-то еще, но Руслана его не слышала. Сердце ее колотилось о грудную клетку Будто искала выход наружу. В висках стучала кровь. Крылья пылали золотым светом, И она никак не могла унять их сияние. Смертный улыбнулся. Руслана ощутила, как земля ушла из-под ног. Эта улыбка — ямочки на щеках, Взгляд серых глаз, Упавшая на лобка каштановая прядь, Даже прикосновение. Все в нем было таким знакомым, таким родным словно она знала его всегда отчего мне кажется что мы с тобой уже встречались когда то потому что я сам того пожелал рагнеда почему ты зовешь меня рагнедой все его слова и действия приводили ее в замешательство так звали ту что должна была стать моей женой нареченную которую возжелал мой собственный отец, возлюбленную, которую он убил. — Не понимаю. Руслана недоуменно смотрела на незнакомца не в силах двинуться с места. Его присутствие разжигало в ней любопытство и что-то еще, чего она не могла распознать. — Проще показать. Позволь мне напомнить тебе кое о чем. Руслана замерла, давая возможность смертному приблизиться к себе и протянуть руку к лицу. Он погладил ее по виску, скользнул по шее, пропустил блестящую на солнце темно-каштановую прядь между длинными пальцами. По коже Русланы пробежала дрожь. Крылья засияли ярче, окутав ее золотистым свечением. Сознание поглотили хаотичные образы. постепенно складываясь в единую картину, они погрузили вилу в мир Рогнеды. «Нет, прошу, не надо больше!» Руслана отшатнулась от смертного, опустилась на траву и сжала голову руками, прогоняя болезненные воспоминания. Ей казалось, что маленький шрам над сердцем в виде полоски охвачен пламенем. «Прости, Рогнеда!» Я не хотел ранить тебя. Смертный присел рядом, обнял за плечи и притянул к себе. Руслана уткнулась лицом ему в шею, вдыхая его запах. Ее трясло от нахлынувших картинок прошлого. Того, которого она лишилась, став прислужницей богини Мары. Не зови меня этим именем. Тон ее изменился. Я не она. Не та, кого ты любил когда-то. Твоей суженой больше нет, Володар. Я всего лишь тень той, кого ты хочешь видеть. Не говори так. Слишком долго я искал тебя, чтобы просто сдаться. Однако это правда, Володар. Руслана подняла на него глаза, опухшие от непролитых слез. Теперь я помню. рагнеда имя, данное мне при рождении. Но оно не принесло мне ничего, кроме горечи и печали. И отныне меня зовут Руслана. Неважно, какое имя ты носишь сейчас, для меня ты навсегда останешься моей возлюбленной Рогнедой. Только благодаря этому имени я смог пройти весь путь без тебя. Только оно согревало и придавало мне сил, когда я терял веру. Только с ним на устах я выжил. — Как? Столько лет прошло, а ты совсем не изменился, не состарился. Она неуверенно коснулась кончиками пальцев его щеки, будто боялась, что он всего лишь плод ее воображения, иллюзия, которая растает, стоит ей только поверить. — Разве такое возможно? — Внутри меня горит огонь папоротника. После того, как я узнал, что сотворил отец, я... Володар запнулся. Он стиснул ладонь в кулак и с силой вдавил в почву, оставив отпечаток костяшек. Я ушел из дома. Мне невыносима была мысль о том, что тебя больше нет, и потому я отчаянно искал смерти. В лесу у пруда меня в бессознательном состоянии Нашел знахарь-отшельник. Он принес меня к себе, предоставил кров, дал смысл жизни. Он рассказал мне о воздушных девах, вилах Значит, ты знаешь о нас? Когда-то одна из вас была женой знахаря. Именно тогда у меня появилась надежда. Я был уверен, что увижу тебя вновь. Старик искал преемника И я стал его учеником, пошел по его стопам. Я готов был делать все ради встречи с тобой. Однажды знахарь поделился своим секретом долголетия. Так я отправился на поиски цветка папоротника. Моим желанием было остаться молодым и жить до тех пор, пока не разыщу ту, с которой захочу состариться и умереть. И вот ты здесь. Я, наконец, нашел тебя. Идем со мной, Рогнеда. Будь моей женой, как нам и было предначертано. — Володар, это действительно ты? — выдохнула Руслана и, обняв возлюбленного за плечи, прижалась к его груди. Она почувствовала ответное объятие. Стук его сердца, запах тела, теплое дыхание... такие родные и любимые ей захотелось остаться с ним навсегда, но кое что не давало возможности поступить так опрометчиво противоречивые чувства разрывали ее разум я не могу не сейчас что может держать тебя в мире мертвых ее зовут милорада только год как она присоединилась к нам, но я сразу поняла что она другая, не похожа на остальных. Ее сила разрушительна, и она не умеет контролировать ее. Я не могу ее бросить. Мила нуждается во мне. — Вот как! — Володар чуть отстранился и посмотрел в янтарно-карие глаза возлюбленной. — Я не намерен терять тебя, Рогнеда. Только не тогда, когда обрел тебя вновь. поэтому буду ждать тебя столько, сколько потребуется. — Обещаю, как только я найду себе замену, я уйду с тобой. Руслана обхватила лицо нареченного ладонями. — И еще, я хочу отомстить. Позволь мне свершить возмездие. — О чем ты думаешь? Руслана вынырнула из омута воспоминаний, и посмотрела возлюбленному в глаза. Совсем скоро мы будем вместе, и когда это случится, я разобью Милораде сердце.